Глава пятьдесят первая «Поближе к вам, милая Лизонька, как вы и хотели!» «Я так долго ждал этого судебного решения!» Громыхнула Лентер, начав куда-то торопливо собираться. Генерал поглядел на меня. От его пронзительного взгляда по спине пробежали мурашки и в животе волнительно затрепыхалось. А Лентер отвернулся, небрежно отбросил на стол всю остальную корреспонденцию и, надев фуражку, решительно двинулся к дверям. — Что происходит, Дерек? Скажите же мне! — крикнула я, поднявшись с кресла вслед за ним. — К вечеру ваш папа будет здесь, с вами Лиза. Я привезу его. — Привезете? Но разве вас не отправят под трибунал, если вы его выкрадете? сказала мама. «Кто сказал, что я его выкраду?» «Я потребовал, чтобы лорда Габриэла перевели под мой личный присмотр, под домашний арест». «Вы, наконец, сможете с ним увидеться и поговорить?» «Да и я тоже». «Наконец-то». Голос генерала прозвучал зловеще. Алентер сдвинул козырек фуражки ниже, вышел из дома. «Будьте осторожны!» — крикнула я вслед мужчине. Генерал выглядел весьма озабоченным, и я волновалась за него и за отца. Тюрьма, где пребывал папа, была самого строгого режима. С заключенными нельзя было ни видеться, ни разговаривать, ни посылать письма. Весь этот долгий год отец не видел никого из людей. Еду ему оставляли в специальной комнате, гулять не выпускали. Не было ни книг, ничего, чтобы хоть как-то могло скрасить его жизнь». «Ох, хоть бы все сложилось, хоть бы Дерек помог папе!» Я повела девочек наверх укладывать спать, за нами следом отправились и две мохнатые попки, пирожок и булочка. Питомцы не разлучались друг с другом, часто терлись носиками и вылизывали друг друга. Перед сном я долго читала с девочками книгу про сельский огород, показывая яркие картинки. Сама, не понаслышке, один сезон работала в огороде. Девочки любознательно слушали и старались повторять слова. «Лёкла», — сказала Мэри про свёклу. «Эпка», — проговорила Кэти, показав на репу. «Вы мои умницы». Расцеловав деток, я погасила свет и сама прилегла. Внутри волнами накатывало волнение. «Где же Дерек? Когда приедет?» Время тянулось медленно, а сердце колотилось безумно быстро. Тюрьма находилась в подземелье Королевского дворца. Это довольно близко, полчаса дороги. Но почему их до сих пор нет? Неужели оформление бумаг заняло так много времени? Алентер бы взмахом руки приказал всем пошевелиться. Так почему же их так долго нет? И вот, наконец, я услышала ржание лошадей за окном. Сразу же вскочила и на цыпочках, чтобы не разбудить малышек, выглянула за штору. К крыльцу подъехал черный экипаж с черной шестеркой. Из дверцы вышел мой широкоплечий генерал, а за ним, закованного в противомагический ошейник и кандалы, гвардейцы вывели высокого худощавого мужчину, с небрежной пепельной бородой. Раньше эта борода была небольшой и благородной, а теперь все заросло грубой щетиной. Бедный мой папа. Я тихо прокралась к двери и повелела булочке и пирожку следить за детьми. И если девочки проснутся, то немедленно сообщить мне. Растянувшиеся на диване собачки кивнули, как будто все поняли. Сердце бухало в груди, когда я спускалась по ступеням, чуть не захлебывалась от волнения. Я не видела отца больше года, узнает ли он меня, в своем ли он уме, оставила ли тьма хотя бы часть ясного разума. Я перешла ступени, встала на пороге гостиной, а Лентер и папа стояли в центре тускло освещенной комнаты, а перед ними мама, побледневшая и взволнованная. Гвардейцы покинули дом, и Алентер расстегнул на папе ошейник. Мой отец оглянулся на него с многозначительным взглядом, будто они только что хорошо и с расстановкой пообщались. Да так хорошо, что теперь без слов понимают друг друга. «В этом доме вы можете чувствовать себя свободно, лорд Габриэль, произнес генерал, – «но за территорию особняка выходить нельзя». «Не напоминай!» Фыркнул отец. Мама тут же обняла папу. Родной! – прошептала она, прижимаясь к его груди. Я подбежала, накрыла родителей дрожащими руками и стала целовать. Щеки мои были мокрыми от слез. А Лентер отошел в сторону и не смотрел на нас, а вскоре и вовсе покинул гостиную, взяв с полки новую бутылку настойки Герха. Я взволнованно поглядела мужчине вслед, но отец увидел мой взгляд и строго помотал головой. Мы просидели с родителями почти до утра. Мама рассказывала, как мы жили этот год, а папа посмеивался, что это было всяко лучше, чем у него в тюрьме. Папа у меня был веселым, и мне очень нравилось, когда он шутил, даже если это были неоднозначные шуточки». Все как будто вернулось в те времена, когда его тьма вела себя спокойно. «Может, и хорошо, что я больше не государь. Теперь, наконец, смогу расслабиться без зазрения совести. Налей мне, дорогая, еще браванского. «Тебе не станет плохо, пап, когда вы рядом, и я окружен двойной любовью, жены и дочери, то не станет», — протянул он, аппетитно причмокивая. Но ты ведь совершил те действия. Сошел с ума на совете правительства. Тьма овладела тобой. Тебя приговорили?» Взволнованно произнесла я, взяв отца за руку. «Видишь ли, милая, в тот день, когда я пошалил на совете, моя магия поднялась на восьмой круг, как раз после шикарной ночи с твоей мамой. Не красней, ты уже большая, пожила самостоятельно». На работу вон даже сама устроилась. Я буду с тобой откровенным. Но я все равно покраснела и отвела взгляд. Отец поиграл моими пальцами и сжал ладонь. Тьма — это особая магическая сила, Лиззи. При переходе на более высокий круг она будто разрывает тебя на части. Она очень сильная, будто живая сущность. Но ее можно усмирить, если позволить себе расслабиться. Полежать в объятиях любимой или поскакать на коне на перегонки с ветром. Любимого вина распить в конце концов с друзьями. А меня долг обязывал на совет идти ни свет не заря и слушать этих балаболов. Если бы я никуда в то утро не пошел, то эмоции бы улеглись. Магия тьмы реагирует на эмоции. От плохих кусается, от хороших сладкое, как мед. Твоя мама знает. Отец погладил меня по щеке, и я поластилась к нему в ответ. «Теперь тебе пора идти спать, малышка. Я хочу побыть с моей леди». «Папа, подожди. Скажи мне, что теперь с нами будет?» Спросила я взволнованно. «Мы же не будем прятаться и притворяться другими людьми до конца дней. Прогоним короля Тира, поменяем законы для темных магов, и ты вернешься на трон». Отец многозначительно хмыкнул, «Я уже сказал, что я больше не государь, я не претендую на престол Валерии, я подписал отречение от трона, как посоветовала Лентер. Мы больше не принадлежим правящему роду Лизи. ты больше не принцесса, так что можешь перестать прятаться, тебе больше ничто не угрожает».